Неожиданная опасность. Что ехать за белкой, назначили мне столяном. Я понял и одобрил. Нормально. Сидеть в башне, пасти пионов или там кататься к спецу и обратно, да я бы двинулся, наверное. Настолько это вот все, эта мразотная действительность внезапно задолбала. Все это вот, холод, вонь, одни и те же лица, один и тот же вид за окном. Препирательство пионов за столом из-за еды, их тупые подначки. Опять холод, холод, холод. Не то, чтобы я ныл, где-то я даже и привык уже, но все равно. Как же мы недооценивали благо цивилизации, вот хотя бы в виде горячей воды и отопления. Свет и интернет тоже важно, конечно, но когда постоянно в холоде, когда даже тепло одетый, но нос, нос мерзнет, уши мерзнут, пальцы мерзнут. Только что в теплых отсеках, где спим, да где печка, там тепло. Где печка, так в общем даже и жарко, но не будешь же сидеть все время на кухне. А у бати дизелюхой постоянно воняет, маслом горелым, у Толяна не лучше. Так все это задолбало. Даже тренироваться никакого интереса. Да что там, после того, как мама так-то вот вернулась, и как мы с ней встретились, я про тренировки и думать забыл. Да еще сон этот дебильный, про прошлое, ну, с устосом какого-то хрена. Я уж бояться стал, раз батя там говорил, что это другая реальность, то вдруг выкинет куда-нибудь. Даже не в прошлое, где лето и апельсины, а куда-нибудь, где устос есть, а бати нет. А вдруг? Так что я насчет с Толяном за белкой с полным пониманием. Жаль, конечно, что батя не едет. Вместо веселее опять же потрепаться, а Толян опять начнет бычки строить. Ну, я же понимаю, тут про веселее вместе в последнюю очередь думать приходится. Тем более, что задолбало, что они после того моего срыва... Ну... Когда я маму за руку взять попытался, она мало что меня не узнала, а и вообще... И потом сон этот... В общем, я на, послед... на следующий день старался делать вид, что ничего не произошло, и они как бы тоже, ну, видно же было, стали относиться ко мне не как прежде, а как к полубольному, который непонятно, то ли выздоровеет окончательно, то ли опять в болезнь свалится, теперь уже по полной. Меня, конечно, так и подмывало повыламываться под этот случай, повыделываться, ну чтобы вокруг меня все плясали, а я такой весь страдающий. Только это за подво. Я не пацан какой-то. Я так себе и сказал. Я тут не пацан какой-то, не сережка, который сильно переживает. Я стальной крыс с красиной башни. Я в одиночку перемочил отряд здоровенных, оснащенных мужиков, военных. И я не буду тут это... Как его? Да. Всякие рефлексии разводить. Да, бля, переживаю. Но как и... Как и что, это никого не колышет. Не должно колыхать. И остальное, поняли? И что бы ни случилось, меня хрен сломаешь. Ну, проревелся тогда ночью. Но это же во сне, во сне никто себя не контролирует, потому что не считается. Я так себе и сказал. И так держался соответствующе. Ну, жестко так, по-мужски. Я как раз до этого по вечерам читал последний из Магикан. Там, там на меня их индейские установки сильно произвели впечатление. Чтобы терпеть и виды не подавать, это по-мужски в натуре, это не файф-лайф мышкой кликать, тут все по правде. Я так и держался. Только батя от этого еще больше запаниковал, кажись. начал соли за завтраком что-то перетирать, на меня поглядывая, и только слышал обрывки. Ступор это у него, шок, заторможенность и, видимо, невосприимчивость, вторая стадия переживания внутреннего конфликта и прочую ахинею. Но что-то разубеждать, что у меня все в норме, мне не хотелось. Один раз сказал, они не поверили. Так в чем теперь землю есть, чтобы доказать? Это не по-мужски, не по индийски И я не стал ошибаться. Пусть думают, что хотят. Ну и батя, видать, надумал мне столяном усиление в командировку отправить. Только не получилось это сразу и быстро. Потому что сразу после завтрака Ольга Ивановна, наш вперед смотрящий, подняла небольшой шухер. То есть она как бы не собиралась паниковать, даже наоборот. И в прежнее время все эти наблюдения прошли бы, наверное, без последствий и, в нашей реак... и без нашей реакции. Но после всего этого, что батя назвал эпической битвой крысы со спецназом, явно чтобы не польстить, мы очень даже стали на страже. Хотя батя как заклинание повторял все время, что нас теперь все боятся. И хрен кто теперь на башню рыпнется, когда отсюда трупы машинами вывозили. Все это так. Я и правда этого не видел, как родственники погибших забирали тела в обмен на всякие интересные и полезные нам штучки. Батя и трубку продал, а что? Такой порядок. К нам пришли, у нас остались. Хотите забрать, платите. Ну и они как бы без претензий. Батя рассказывал, я тогда еще в беспамятстве валялся. Вернее, был то ли там, где тепло, чистые апельсины, то ли завис между той и этой реальностями, как комп, у которого просто с нагрузкой не справляется. Но все равно... Так вот, мы были на стороже, и батя, как он говорит, провел комплекс мероприятий по предотвращению повторения такого вот факапа. И в этот комплекс мероприятий много чего входило. Он, собственно, все даже и не рассказывал, но одно из, это что он с Ольгой Ивановной, старушенцей, с 12 этажа, провел несколько занятий. Не, реально, как он рассказывал. Именно что занятий, по усилению бдительности, а главное, по более качественному наблюдению. Конечно, как он выражался, в легкой игровой форме, но, думаю, старушенция все правильно поняла и отнесла серьезно. Потому что на нее тот инцидент тоже произвел очень даже сильное впечатление. Она потом, батя говорит, два дня дверь не открывала, общалась только по телефону, и, судя по всему, все это время молилась. Потому что, когда чуть-чуть те вояки до 12 этажа не дошли, а шли они громко, и она-то понимала, что если дошли, то ее б, конечно, грохнули б вместе с кошкой. Просто между делом, как последнего нашего пиона. Вместе с ее белой кошечкой, пушинкой, да. Или без кошки, что все равно ничего хорошего, в том числе и для кошки. В общем, батя провел с батей занятия по грамотному наблюдению. И даже заставил все-таки взять бинокль. И научил им пользоваться. И вести дневник наблюдений. Где, что, когда. И смотреть профессионально, как разведчики смотрят. Не просто пялиться из окна, а отмечать себе... Там-то на третьем этаже дома 5, напротив второе окно слева, вчера стекло было расколото, но стояло, а сегодня нету. Пустяк? Могло само выпасть, могли случайно забредшие хулиганы выбить, но это вряд ли, не ходит сюда сейчас мимо башни хулиганы, пули боятся. Могло ветром выдавить или вытолкнуть шарящиеся в доме мародеры, но факт есть факт, было стекло, а сейчас нету. А почему нету? Надо проверять. Мародеры? Нечего тут мародером возле башни шастать. Или там, что следы во дворе появились. поселился кто напротив? А может разведка? И так далее. Потому что небрежение таким мелкими, на первый взгляд, делами для нас очень чуть плохо не кончилось. Хотя могли бы и раньше заботиться вопросом, чем живет та семейка, которая навела на нас в Кстати, они никак не назывались почему-то. То есть без имени собственного была их команда, что в общем-то неправильно. Так, группа полковника и все. То ли дело мы. Гарнизон Красиной башни. В общем, Ольга Ивановна стала смотреть более качественно, если такое можно требовать от старухи. И ей специально вскрыли те две квартиры соседей, что выходили на ее лечную площадку. И она секла теперь не только со своих окон, но и перемещалась туда смотреть другие сектора. А что бы нет, хоть и бабка, зато дисциплинированная. Вот. Бабка и заметила эти признаки нехорошего. Во-первых, она реально, вот как я и говорил, засекла, что в доме напротив удалилось одно стекло, прежде бывшее только над колотом. Она их просто отмечала в своей толстой книжке-тетрадке, которую снабдил ее батя. И смотрела она, не запоминая, а просто сверяясь с тетрадкой, с пометками там. Батя говорил, что так учат смотреть разведчиков и наблюдателей за местностью на переднем крае обороны. И даже местность фотографирует, чтобы потом сравнивать, что было и что стало. К примеру, образовался перед передним краем новый пуст, куст. Не мог он сам образоваться, значит это или наблюдательный пункт замаскированный, или снайперская позиция, или пулеметная. А стало быть, это надо учитывать. Так, говорят, даже великую отечественную делали. А сейчас-то с цифровой техникой-то вообще намного проще. И батя пытался Ольге Ивановне навялить планшет, чтобы фотографировать, а потом сравнивать. Ну где там? Бабка цифровую технику отвергла напрочь, а взялась отмечать карандашом в журнале, что, в общем, было почти то же самое, только дольше. Ну, со временем у старушенцей был полный порядок, так что батя не настаивал. В общем, исчезло стекло, и бабка своевременно сигнализировала. Ну, мы сразу ничего не предприняли, мало ли. Таких сигналов каждый день было несколько, и практически никогда они ничего не значили. Но бабулька наша, человек старой закалки и въедливая, она стала за этим окном в последующие дни внимательно приглядывать. Ну, то есть, обращать внимание на всякие мелочи. И вот на второй день она заметила, что на окне, на том, на подоконнике образовались как бы сами собой пара горшков с цветами. Ну как с цветами, ясно, что с цветами бывшими, вымерзли давно цветы-то, но стебли с сухими листьями как бы стояли. И вот два таких горшка образовались на том подоконнике. И это было уже, извините, совсем не пустяк. Потому что если треснутое битое стекло могло в принципе и само выпасть, то цветочные горшки сами собой ну, никак не могли образоваться. Значит, кто-то поставил. Значит, с какой-то целью. Батя говорит, что на таких вот, казалось бы, простых мелких моментах и сыплется множество спец спецопераций. Ибо нельзя все абсолютно предусмотреть и предвидеть. И все упирается только в то, что противник, возможно, не будет настолько тщателен, чтобы находить, вычленять и анализировать всякие несообразности, пусть и, на первый взгляд, мелкие анализировать, поставлять, делать выводы. Почему-то люди считают, что делать далеко идущие выводы можно и нужно, только из каких-то больших громких событий. А это, говорит батя, совсем не так. Сплошь и рядом мелкие, не бросающиеся в глаза события, дают большую пищу для анализа, чем всякие красочные катастрофы. Например, батя говорил, что когда в 17-м году Сауды выставили на продажу часть акций своей арм... «Армко», то есть крупнейшей нефтедобывающей компании. это был звоночек, что с капец вскоре. Ибо никто в уме и здравии курицу, несущую золотые яйца, не продает, даже и по частям. Но никто на это не обратил внимания. А может и обратил, но громко об этом не сказал. А может так и надо, чтобы не пугать людей раньше времени. А ведь с этого в том числе все и началось. Это мне батя рассказывал. В приложении насчет обращать внимание на мелочи и делать выводы. Хотя два грошка, появившиеся в окне, конечно совсем не пересекались с другой политической мелочью, такой как тогдашняя продажа ближневосточных нефтяных активов. Но суть та же. Еще была мысль, что это кто-то заселяется в соседи. Да, к нам три семейки подселились поблизости, в, дом, в, дом, в дома пятиэтажки, что были вокруг башни через двор. Причем именно что подселились. Переселились, они возвратились старые жильцы, уехавшие еще летом и осенью. Это батя с столиком первым делом выяснили, когда та же Ольга Ивановна заметила признаки, что кто-то. Что-то там шарудит в домах напротив. И это не мародеры, потому что вроде как обживаются. Ну, батя столиком сразу визит туда. Как батя говорит, с ознакомительными целями, мало ли что. Не, нормальные люди оказались, с детьми даже, с нашего же района, с Боговора. А чего переселяться надумали? А это опасно там. А тут башня. Тут говорят, не шалят. <och. с. slough> Слухи такие, что, типа, которые с крысиной башни, они типа не одобряют, если рядом шалят. И, соответственно, реагируют вплоть до отрезания голов, потому поблизости ни гопоты, ни беспредельщиков всяких. От последних беспредельщиков он горелый остов БМТ-хи на проспекте возле башни, как памятник. А что, вы не, не возражаете же, нет? Мы не возражали, как батя озвучил, но вообще, если поселяетесь поблизости, надо бы сразу и самим прийти и представиться из вежливости хотя бы, и разрешения спросить. Батя был строг. Ибо вы ведь и подселяетесь под стены для опосредованной защиты. Так проявляйте, черт возьми, лояльность и элементарную вежливость. Так батя их построил. Но в целом без претензий Единственное, батя им э, предложил, попросил. В общем, сказал, что если будет что-то в округе шуршать подозрительно, чтобы сообщали. Просто, чтобы пришли к башне, постучались и переговорили. Ну и если кто предложит последить за башней, тоже, чтобы соглашались. Но тут же к нам сообщить. А мы уж примем меры. А если вдруг кто надумает подзаработать на нас, информируя кого-нибудь, что около башни творится, то можете с такими познакомиться. Тут они недалеко в подвале лежат. Те, конечно, уверяли, что уж они-то да никогда. Ну, на этом мы разошлись. Хотя Талян предлагал прогнать их нах и вообще зачистить поляну, чтобы не получилось как с теми, но батя не согласился. Сказал, что предпочтительнее, если за округой будут следить наши люди. Ну, пусть не наши, но дорожащие нашим хорошим отношениям. Рядом живущие люди лучше чего-нибудь заметят, нежели мы. Ну и вот. Сразу возникла мысль, что еще кто-то пристраивается. Но странно, что на третьем этаже. Обычно старались на первом или вообще в подвале. Потому что чисто на этажах Там ведь кроме стен еще и пол, и потолок морозят, а в подвале или на первом только потолок. Еще, глядя в диспозицию, с бинокля из окна, Толян сказал, что оттуда, с этого разбитого окна, вход в наш подъезд просматривается. Ну и, соответственно, простреливается, что не есть хорошо. Там, конечно, рядом деревья и машины старые, но когда из подъезда выходишь на крыльцо, на некоторое время конкретно подставляешься, и с этим надо что-то делать. И прежде всего разобраться, кто это такой любопытный. Бабах тоже смотрел на это окно и сказал, что для выстрела из СВД дистанция вполне нормальная. Что для грамотного человека оттуда, а это метров 400, не больше, пульнуть выходящего из подъезда как нефиг делать. И попасть, что характерно. Он бы сказал, попал бы. И вообще предложил отсюда из башни проследить это дело. А если подфартит и этот человек подставится, то и снять его отсюда из своей СВД. Я, говорит, за результат отвечу. Но Бабаху нужно было в этот день обратно к спецу возвращаться, так договаривались, его видно, что это ломало, ему у нас нравилось. В общем, меня оставили пасти ситуацию из окна и связь держать по рации, а сами втроем, батя Талян и Бабах, пошли туда на разведку. Не через подъезд, конечно, а через выход магазина, что на проспект, то есть в Круговую. Вернулись через час, вернулись озабоченные. Как батя кратко мне рассказал, пришли они к той квартире очень аккуратно, чтобы случись там что, не спугнуть. И кроме того, отслеживали всякие возможные меточки, которые незваные наблюдатели могли оставить. Или, к примеру, растяжки ловушки, на которой сам батя был большой мастер. Но вроде бы ничего такого. Зато нашли путь, по которому этот кто-то, если он был один, пролазил в подъезд с улицы через бывший салон копировальной техники и прочего. Через паролон в стене, как мы в башне делали. Там стена не капитальная, перегородка в полкирпича. Потому его наши соседи-наблюдатели не засекли, а тот талян уже потом хотел было идти предъявлять им. Но в самой этой квартире нашли не просто следы чего-то посещения, а конкретно, как выразился талян, снайперскую люшку точнее засидку. Достаточно, надо сказать, грамотную. Человек, который это готовил, не расположился около окна откуда его бабка-наблюдатель наша рано или поздно бы срисовала, оборудовал себе пост в глубине комнаты. Нагромоздил там мебели, шкаф, на него стол, а за столом кресло на паре тумбочек, так, чтобы быть немного на возвышении и чуть сверху, по наклонной, наш подъезд просекать, и чтобы в глубине комнаты его было не видно. Для этого и стекла разбитые удалил, чтобы не мешали, и горшки с цветами переставил, чтобы его в глубине комнаты не видно было. Но тут уж он перестарался. И чтобы удобно было выпасать наш подъезд длительное время, мы ведь не так и часто теперь там шныряли. Хотя, пожалуй, и каждый день. И когда поняли, что все это время реально подставлялись, слегонца зачковали, конечно. Но, видать, этот наблюдатель совсем недавно тут обустроился. Сегодня или вчера батя нам все обсмотрел, и даже крошки чего-то хлебного нашел, и смятую пачку от печенья, не пыльную, значит свежую. Шерлок Холмс. Но все это было совсем не просто так, ясное дело. Потому что на столе, за которым устроился этот наблюдатель, лежала стопка книг явно из этой же квартиры. И лежали они так, чтобы на них было удобно класть ствол. Подставка, упор, значит. Не почитать же сюда под похрустывание печеньем он тогда приходил. В общем, ситуация напрягала: нет, нету спокойной жизни совсем. С белкой не закончили, тут еще проблема нарисовалась. Как сейчас уезжать? Мало ли что. Хорошо еще, по словам Вали, Белка довольно удачная и под случай смылась, и теперь ее бывшие похитители точно не найдут. А в этом Озерии ничего, Отсидиться неделю-другую лишнюю, там с ней ничего не станет. А потом мы ее оттуда заберем. Главное сейчас разобраться на этой снайперской засидкой, чтобы не оставлять в такую каку Ибо мало ли что, надо было выяснить, кто за этим стоит. Джон Бабах сучил копытами, так ему хотелось поучаствовать в охоте на снайпера. У них, у спецовых, инициатива не поощрялась нифига. Они, если куда выдвигались, то большой группой с прикрытием и только по делу. Никакой тебе вольной охоты и инициативы. Бабах, говорит, не любил с ними на вылазке ездить. Сидишь, говорит, как дурак со стволом где-нибудь на этаже или на крыше. Мерзнешь, озираешь окрестности, пока пионы машины ништяками грузят. Никакой инициативы и драйва. А у нас прикольно, реальная противоохота. И вообще вот. Поездили новые лица, новые впечатления. Он еще эту Вальку кадрить пробовал. Я так понял, но она очень зашуганная была, боялась его. И вообще всех нас боялась, когда ей порассказали про мавзолей обои и про голову на куле. Хотя ее совсем не запугивали, наоборот, чтобы расслабилась и поняла наконец, что у нас уверенно. Но она как-то неправильно все это восприняла и только больше бояться стала. В общем, Джон к ней подъезжал, но с таким же успехом мог бы лесного зайца в клетке попытаться охмурить Одни шарахани, выпученные глаза и шерсть дыбом. Но про Азерии про их житье, там она ему порассказала. Но охоту на снайпера отложили. Батя сказал, что засаду там делать опасно, в общем, можем спугнуть. А что Бабах его с башни в глубине комнаты достанет, тоже не факт. Там нужно будет, чтобы он сначала проявил себя, а как, если это снайпер, не подставляться же. И вообще, может, он не сегодня, не завтра нарезуется. И сидеть там его выпасать, мерзнуть нафиг надо. И потому батя решил сделать ставку на проверенную свою систему, на мины. А нас, меня и бабаха, отправил к спецу. Джона отметится, доложится и все такое. И как он сильно хотел, отпроситься у специалиста еще на несколько дней, а лучше на недельку. Была у него идея сгонять с нами в Азерия за белкой. Меня отвезти месячный для той девчонки, что забрали из подвала и которая была сейчас в Кладбищенском десаду, но на полном нашем обеспечении. Чьи родители сейчас мёрзлыми тушками лежали в мавзолее, дожидаясь весны, когда вместе со всеми можно будет куда-нибудь отвезти или закопать. А также, чтобы показать новые старые вымененные автоматы, два ППШ и ППС, спецового роженику Палычу, послушать его мнение, возможно отстрелять. Я вообще реально для себя глаз на ППС положил удобный. Ну мы поехали с бабахом. А батя столиком остались контролить обстановку в башне и строить план. Это хороший размен. Оружейник Павлович одобрил наше приобретение вообще и мой выбор в частности. Для города на коротке так вообще лучше не надо. Легкий, разворотливый, патрон с хорошей настильностью и достаточной убойностью. Тебе с твоими габаритами так вообще хорошо. Хе, я затащился. Не зря мне ППС сразу глянулся. А Палыч продолжал, «Если хочешь, и за отдельную оплату, конечно, если спецдобро даст, я могу на него коллиматорный прицел поставить. У меня есть запасы. Аймпоинт. Микроколлиматор. Хороший. Главное, что батарейку сажает очень медленно. Можно месяцами не отключать. Даже годами, наверное. Ну, или как альтернатива, Холосан китайский. Или Липерс тоже китайский. Он чуть похеровен, но тоже отдачу держит. Даже и помпы, и не ломается. А, военный? И улыбается. Это он подъебнул так, конечно. Но все равно приятно, что со мной не как с пацаном, а как с бывалым солдатом общаются. А что? Да я больше крутых вояк сзади не успокоил, чем любой из них тут имеет шансы за всю жизнь. Так что все правильно. И сейчас все правильно. Я, блин, собираю серьезную экспедицию и сознанием знанием дела подбираю себе оружие. Это нормально и в меру круто. А реально так? По-настоящему. И я солидно откашлялся. Петрович, а у вас чего-нибудь с коллиматором есть? Сравнить. Да не вопрос, не вопрос военный. Сейчас глянешь. Он засуетился, оборачиваясь, достал из шкафа калашников с этой рамкой-кубиком на ствольной коробке. Подал мне. Я принял, приложился, всматриваясь в рамку. Красная точка. Куда я подводишь, туда и прицел получается. Мне в натуре удобно. Тем, что это нагляднее и быстрее, чем совмещать цель, мушку и целик. Я бы прикладывался, селись в разные углы, палочевые, берлоги. Все заставленные оружием, правда, в основном полуразобранным. Бля, реально удобно. Надо будет с и перетереть. Хочу себе такую штуку. Что-то даже очень хочу. Больше, чем айфон в свое время. А Палыч продолжал насчет автомата. Хороший автомат. На вооружении ВДВ стоял до 67-го года. Прицел, видишь, на 10 и 20. На 20-ку ставишь и на 300 метров вполне в ростовую попасть можно. «Падение траектории значительное, но можно. Прикладываешься вот так, целишь в голову, попадаешь в ноги. Ну, то есть мушку поднимаешь на целиком, примерно на величину, равную ее ширине. Пуля попадет туда, где вершина мушки. Тем стрельбы ниже, чем у этой швейной машинки». Он кивнул на лежащий на столе ППШ. «Отсечка в один патрон легко. Поправки можно и не знать, просто следить за пулями. Пристрелочную послал, и глядишь, как легла. Следующая с поправкой. Потом очередь, очередь густо идет». На 200 метрах каску вместе с головой однозначно накроет. Новый прицел мне однозначно понравился. Я поставил себе целью однозначно, чтобы такой у меня был. Вы прошу, батя. Но пока что нельзя такую уж сильную заинтересованность демонстрировать. И потом я довольно, на мой взгляд, равнодушно спросил. Павлович, а за сколько а, а, вот вы за такое хотите? Ну, а который? А что, мы богатые, небось, можем себе позволить, себе лучше. А что, не айфон, небось? Я ждал, что Павлович назовет цену в лещах или в талерах на край в золоте. Но он хитро улыбнулся и кинул насос с автоматами. «А вот их отдадите взамен, поставлю тебе коллиматор самый лучший». «Ничего себе!» Я посмотрел на него с недоумением и разочарованием. «Это как батя говорит, меру тоже надо знать. Нифигаш себе аппетиты. Чем мы целый ПМ отдали за приведение в божеский вид горелого пулемета с БМП? Это не считается?» Ишь, добрый, добрый, а как завернул. Два пупыша за один коллиматор, ничего себе. Я скривился. Э, приклад еще пластиковый, складной, регулируемый поставлю, поспешил добавить палоч. Хороший приклад, как в кино. Ага, как в кино. Батя такое кино устроит, предложи такой чень чему. А коллиматоров сейчас почти что и не осталось, продолжал соблазнять палыч. Даже и у вояк. Тут стукнуло дверь и появился бабах веселый. Ну что, посмотрели? Нормальные агрегаты? Че, Палыч? Грузишь, пацана? <смех> сам ты, пацан, тут же поправил я со вздохом, отдавая калаш своим поинтом оружейнику. Пошли, что ли, к кверзили, сходим, предложил Бабах. А сам так и перся от удовольствия. Точно отпросился в спеца небусь. с пониманием спросил Палыч, убирая в шкаф автомат. Тип того! кивнул Бабах. Вот крыс, хочешь себе крыса на плечо. Крыс, не раздумывающую! Я отрицательно мотнул головой и стал собираться. «Ужас!» — покачал головой Павлович. «Чего только не выдумывают! Разрисуются как эти, как индейцы, как викинг. На том свете будет перед апостолом Петром представлять, а он его не узнает». «Ничего!» — махнул рукой Бабах. «Мы в то не будем пачкать. А Верзила, он столько нагрешил, что его не урайский врат, а этажами ниже ждать будут. И наверняка сразу свои запишут. Хе -хе. Ну, готов, двинули!» По дороге Джон раскрыл мне причину своего хорошего настроения. Как я и думал, спец, пусть со скрипом, отпустил его аж на целых 10 дней к нам, с возможностью, если договориться, выехать и в командировку. Помимо всего прочего, я думаю, сыграло и то, что самому спецу интересно, что делается на окраинах бывшей страны, и получить информацию не в пересказе, а от своего человека ему было, конечно, ценно. Сам же Бабах давил на то, что «там девки, спец, поймите, пожалуйста, я тут один как лысинов в парикмахерской, а мне бабу нужно, я же семейным быть хочу, как полагается». Нет, тут никто не нравится, вы же, небось, шум мне не отдадите, нет? А там девчонки из мувского шоу-балета, из первого состава. Я их на сцене в «Остров погибших кораблей» видел. Это огонь, огонь. А, а они сейчас прозебают в глухомане этой и жутко, небось, переживают, что они там одни, и я тут один. Кто не любил, тот не поймет, а я их заранее уже всех люблю. Дайду себе там девку фигурную, а? Пустите, спец, отработаю. В общем, его спец отпустил, предварительно подробно расспросив о всем произошедшем с нами в эти дни, включая, конечно, и поездку в Погарово обиталище, его неудачное бегство. И теперь бабах тащился, предвкушая смену скучного существования в своей коморке на поездке куда-то далеко за бабой.